Глава 14 Разум парил в синеватом мариеве информационного поля. То и дело в сознании возникали вспышки понимания. Задаёшь вопрос, концентрируешься на нём. Кользишь вдоль переплетения нитей. Вспышка озарение Это ответ. Знание печатывается в разум и остаётся там, чтобы потом всплыть в нужный момент. Задаёшь вопрос, пускаешься на его поиски и почти тут же находишь. Очередная вспышка, очередное понимание. И так всё дальше, всё больше. Драконы перестают быть тайной. Всё, что есть в информационном поле, рано или поздно станет неизвестно. Теперь я знаю, что это было за синее пламя, лишившее меня возможности использовать магию. Это пламя перекрывает каналы, через которые любой маг взаимодействует с окружающей его магической энергией. Не саму магическую энергию, а возможность ею пользоваться. Именно поэтому заклинание на тени осталось, но сотворить что-то новое я уже не могла. К счастью, способность этой среди драконов не слишком распространена. Судя по данным, отпечатавшимся в сознании, Пламя способными свойствами доступно лишь нескольким древним семьям, в том числе королевской. Драконы препятствовать этому не могут. Пока пламя не погаснет, остаются без магии. У других рас тоже не иммунитета, ни сопротивления не обнаружено. На демонах, кажется, не проверяли, а значит, шанс есть. О, я обязательно придумаю, как справиться с этой дрянью. Никогда не забуду отвратительное чувство зависимости от другого, от его решения – уронить или удержать, сделать что-нибудь или просто поиздеваться. Ненавижу его за это чувство. И так, не отвлекаемся. Здесь кое-что еще интересное нашлось. Синее пламя есть у любого дракона, и это пламя – носитель его дара. Но какой именно дар зависит от родовых способностей и особенностей конкретного индивида. В королевской семье синее пламя лишает магии, обездвиживает и, как ни странно, усиливает магию ментальную. Так что если дракон из королевской семьи попытается взломать ментальный блок, чтобы прочитать мысли, и к этому добавит синее пламя, то возможности выстоять вроде как не будет. Это так драконы считают, которые знания свои в информационное поле сбрасывали. Я бы с ними поспорила. Итак, синее пламя – носитель магии. Так же, как кровь у демонов, способное усилить любое заклинание, любой ритуал. А быть может, в этом и кроется разгадка. Может, именно при помощи крови удастся перебороть синее пламя дракона? Над этим обязательно нужно будет подумать. Не хочу больше чувствовать себя в чужой власти. Не хочу. А еще Саира. Кажется, она в тот момент все же немного помогла. Кстати, Саира. Кажется, откликнулась тень, когда я вынырнула из информационного поля. Только кажется. Я сама не понимаю, что сделала. Искала слабое место и, кажется, смогла повлиять. Но она мотнула головой. Не понимаю. Хорошо, с этим еще разберемся. Думаю, если подпитать магию тени собственной кровью, что-то должно получиться. Возможно, стоило бить тогда не Сандара, а себе руку порезать. Но я была слишком зла, чтобы экспериментировать, будучи неуверенной в результате. И место не слишком удачное, высота в 10 этажей. Я вновь нырнула в информационное поле в поисках следующего ответа. И в общем, многое стало понятно. Тени драконов действительно способны улавливать эмоции окружающих. Ну а дальше дело каждой тени, рассказывать об этом своему хозяину или нет. Но тени, конечно, рассказывают. С чего бы им молчать? Если можно, поведать любимому хозяину, что вон та симпатичная леди, от него в восторге. Фу, кажется, эту информацию в поле сбрасывал самовлюбленный дракон. Вот даже образ его промелькнул. Светловолосый дракон с такой улыбочкой, словно приз наипрекраснейший мужчина в мире, выиграл. Что интересно, тень проявляет симпатию к тому же, кто и хозяину понравился мнения у них расходиться не могут. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Другое дело, что у самих драконов может быть много заморочек. И вот тогда уже чувствуется разница. Дракон думает о положении в обществе. О том, что быть с кем-то, кто ему понравился, обязательно не позволяют. Разница в положении, другие преграды. Дракон это понимает и пытается подавить эмоции, убедить себя что чувства несерьезны. А тень не думает о преградах. У тени все просто. Нравится, будем целоваться. Что вообще мешает быть рядом с объектом обожания? И вот тогда уже могут возникнуть разногласия. Дракона тянет к драконице, но он понимает, что вместе быть они не могут. Поэтому начинает сопротивляться влечению. Тень не сопротивляется. И радостно бежит навстречу этой драконице и ее тени. Вероятно, то же самое у нас с Айрой. Симпатия к Сандару, притяжение. Я боролась, понимая, что мы с принцем драконьего королевства не пара. Тень стремилась ему навстречу и уговаривала меня на поцелуй. Демон и дракон на самом деле не пара. Сандар все верно сказал. И даже если бы он захотел Семья не позволила бы ему связать свою жизнь с демоницей, несмотря на то, что эта демоница стала принцессой империи. Он всё правильно сказал. «Но как же я его ненавижу! За то, что так меня тянет к нему, и за все его слова! Проклятие! Как он посмел? Как посмел предлагать стать его любовницей?» Я ощутила волну возмущения, на этот раз от тени. Саира тоже злится. Наконец-то наши эмоции совпадают не только подсознательно. Ненавижу Сандара. Он с самого начала понимал, еще как только увидел меня и почувствовал это проклятое притяжение, уже тогда понимал, что вместе мы не будем. Но вместо того, чтобы вести себя прилично, Начал приставать, с поцелуями полез и знал, заранее знал, что предложит мне роль любовницы. Гад. Саира поддержала грозным рычанием. «Я его! А он? Он!» Тень запуталась в мыслях, но я прекрасно ее поняла. Гад, Сандар. Однозначно гад. Еще и за двумя ухлестывал одновременно. Теперь я точно знаю, что он не догадался, не распознал иллюзию. И ведь это нисколько не помешало приставать к обеим, целоваться с обеими. Шейсу вообще чуть не раздел. Но что самое отвратительное, кажется, драконице он готов был предложить гораздо больше, чем роль постельной грелки. Он считал, будто Шейса моя сестра. Моя сестра, упырь его загрызи. Хотелось получить обеих, меня любовницей, а шесть, что он хотел ей предложить? Что Сандар готов был бы мне предложить, если б я была драконицей? Проклятие! Эти мысли сводят с ума. Как он вообще мог додуматься до этого бреда? У меня есть сестра, которая наполовину дракон и каким-то образом связана с убийцей Штера. Теперь Сандар полагает, будто я помогаю скрываться убийце. О, я бы узнала, что же Сандар готов предложить Шейси. Участие в гареме или что-нибудь поинтересней Если б не его идиотские подозрения. Нет, ну как ему такое в голову пришло? И что делать мне? Как доказать, что Шейса не полукровка? Или что Шейсы вообще не существует? А может быть, пора раскрыться перед драконами? Нет, пожалуй, еще не время. Нужно подождать, подкорректировать защиту. Пока не буду уверена, что до меня никто из этих ящеров не доберется и не ударит через Саиру. Сандарь, как выяснилось, на многое способен. Я должна подготовиться. А затем убедиться, что достаточно защищена. Может, мне вылазку к драконам устроить? Перенесусь к ним в королевство. Притворюсь драконицей. Даже Сандар не сразу заметил в моей иллюзии нечто неладное. С кем-нибудь подерусь. Проверю на прочность защиту. Если перестраховаться на случай неудачи, отца предупредить, подкрепление спрятать в кустах, то это будет почти безопасно. Ну, почти. Нет, еще не время. Нужно изучить все опасности, что таятся в магии теней выловить из информационного поля необходимые знания, разобраться, какие способы воздействия существуют, как на тень могут повлиять. Если знаешь, с какой стороны придет удар, проще защититься. Так, все, хватит размышлений, хватит блужданий по информационному полю. А то от перенапряжения уже голова кружится начинает. Хм, не знала, что это так тяжело. Последние разы ныряла в информационное поле легко, будто всю жизнь только этим и занималась. Но раз – головокружение, значит, все же перетрудилась. Тренировка наставника – не то занятие, во время которого можно отдохнуть. Но хотя бы смена деятельности. А если наставник придумает что-нибудь веселенькое, как это часто у него бывает, вообще замечательно. От мыслей всяких не слишком приятных. Тоже отвлечься не помешает. Собралась быстро. Уже через десять минут стояла в тренировочном зале. Леста Шелих подскочил ко мне. Уже думали тебя вызывать. А где остальные? Я удивленно огляделась. Кроме Шелиха в зале не было никого. Остальные возле кабинета наставника ждут. Кого? Тебя? Тебя все ждут. А наставник? Он сказал, что ты будешь первой. Оборотень подхватил меня под руку и повел к лестнице. Помнится, кабинет наставника расположен на втором этаже. Первый в чем? Уточнила я, потому как ничего не понимала. Первый на проверочном испытании. Подготовка у нас перед экзаменом. Считай репетиция экзамена. И наставник хочет, чтобы ты была первой. Серьезно? Репетиция? Серьезнее не бывает. Наставник, конечно, не сказал, что тех, кто провалится, не допустит к экзамену. ну сама знаешь, лучше не проваливаться. А то... Знаю. Я кивнула. Если наставник будет недоволен, нам мало не покажется. «Леста, он тебя ждет!» Хором воскликнули друзья вместо приветствия. «Леста, проходи!» Раздалось из-за закрытой двери. «Ну, удачи!» Пожелали друзья, принимая скорбный вид. «Если не подавится мной, вас сожрет следующими!» Напомнила я шепотом и, схватившись за ручку, открыла дверь кабинета. Наставник встретил меня подозрительно-доброжелательной улыбкой. «А, Леста, отлично. Хорошо, что не опоздала», — кивнул он. «Проходи, присаживайся». Я бросила на него настороженный взгляд. Затем осмотрела весь кабинет, проверяя на наличие ловушек. Ловушки были. Но если пройти и просто сесть на стол перед наставником, сработать они не должны. Вроде как привычные, уже знакомые, рассчитанные на случай, если кто заберется в кабинет без приглашения. Наставник сидел за столом, постукивал пальцами по раскрытой тетради и смотрел на меня с очень странной, очень подозрительной улыбкой. «Готовишься к экзамену?» Постаралась ответить честно. «По возможности?» «Да», — наставник кивнул. «Слышал, огромное количество дел о нашей императорской семьи появилось. Драконы эти, расследования. Наверное, много времени отнимает». «Немало». «Что-то странное с наставником. До сих пор ни разу не заговорил о новом назначении моего отца. Только упомянул как-то мельком, чтобы не смело отлынивать от занятий и не зазнавалась. Но больше ничего не говорил» а теперь вдруг об императорской семье. «Я понимаю». Он кивнул с... да, с понимающей улыбкой, которая в арсенале у него отродясь не водилась. «Что происходит?» Наставник задумчиво начертил узорчик пальцем на тетради и произнес. «Я подумал, Лесто, и решил освободить тебя от выпускных испытаний». Я с детства тебя тренировал. Обучал всему, что знаю сам. Видел, на что ты способна. Никогда у меня не было такой способной ученицы, как ты. И уверен, ты готова ко взрослой полной опасности жизни. Я сделал все, что мог. Все, что от меня зависело. И ты, уверен, овладела боевыми и магическими искусствами идеально. Мы оба знаем ты справишься с выпускными испытаниями. Так зачем их устраивать, если результат нам известен заранее? Это только лишнее время займет. А время сейчас для тебя очень ценно. Гораздо важнее ваше расследование, налаживание отношений с драконами и внутри империи. Так что, Леста, заключил он, я освобождаю тебя от выпускных испытаний. Я изумлённо смотрела на наставника. Тот продолжал улыбаться, улучшать дружелюбие. И с каждым мгновением подозрение, что предо мной не наставник, росло. Это не может быть наставник. Это не тот демон, которого я знала. Но не мог он такое сказать. Не мог. А может быть, я всё-таки сдам этот экзамен? «Да ладно, лес -то. Он подмигнул. «Мы оба знаем, что сдашь. Так незачем зря время тратить. Не пристало принцессе империи, будущей императрице, заниматься такой ерундой?» «Точно, не он!» Мысли закрутились в голове с бешеной скоростью. Стала перебирать варианты, кто бы мог занять тело наставника. Учитывая, что он знает о расследовании, о том, как хорошо и быстро я училась, а значит, имеет доступ к воспоминаниям наставника, то вариантов остается не так уж много. Существа с темной стороны сильны, но лишь немногие способны, поселившись в тело, считывать воспоминания носителя. На ум приходит четверо. Теперь нужно проверить, кто из них, потому что способ изгнания у каждого свой. И если перепутать, ну, например, черный дух Куарт, Станет только сильнее, и если над ним произнести заклинание, изгоняющее кровавого эрта. Опустила взгляд на тетрадь. Что он там вырисовывал? Пальцем ведь просто. Теперь узоры не вспомнить. От волнения. Или колдовать пытался. Но лишней магии я не ощутила. Думай, Леста, думай. На краю стола стакан с водой. Вот если я сейчас скачу и попытаюсь облить водой наставника, а это окажется не крахтан, то время будет упущено. Трое других существ с темной стороны воды не боятся. Зато он вмиг поймет, что я раскусила его. Прекрасно. Я хлопнула в ладоши. Огромное спасибо, что освобождаете от экзамена. Пожалуй, мою отлично нужно отметить. Я создала мини-портал и вынула из него бутылку вина с двумя бокалами. Крахтан боится воды. Черный Кварт обожает вино. «Истинская, искристое», сказала я, продемонстрировав этикетку. Откупорила бутылку, протянула наставнику. «Вы только понюхайте, какой потрясающий аромат!» «Если сейчас никак не отреагирует и откажется, Значит, не чёрный Куарт. Будем уговаривать всё же сделать пару глазков за здоровье принцессы и благополучие империи, раз уж он так вознёс в своей речи мою принадлежность к императорской семье. А дальше по-быстрому заменить вину на воду и посмотреть, не взводят ли от боли, как любой крахтан. Глаза наставника заблестели, ноздри зашевелились. Подтрясающий аромат. Согласился он и выхватил у меня бутылку. Есть. Черный кварт попался. Я вскочила с места и швырнула в него жгуты магии. Те в одно мгновение обвелись вокруг его запястья, фиксируя руки. Еще один жгут опутал шею, пригвоздив к спинке кресла. Вовремя. Бутылка выскользнула из пальцев наставника, вернее черного кварта в теле наставника. Вино растеклось. В нос ударил знакомый аромат – истинского искристого. Куарт взвыл. Глаза заволокло тьмой, лицо побледнело. Рот раскрылся в аскале. Зарычав, Куарт сделал рывок, пытаясь высвободиться. Запах вина сводил его с ума. И пока он рвался к разлитой по коленям креслу и полуароматной жидкости, я читала заклинание – Краем глаза отметила, что в кабинет ворвались друзья, видимо, рык Куарта услышали. Но я на них не обращала внимания. Выхватив из ножа на поясе ритуальный кинжал, вырезала на ладони символ изгнания. Тело наставника билось и металось в кресле, пытаясь сорвать магические путы. Те потихоньку начали поддаваться. Но я должна успеть. Кресло вместе с наставником завалилось на бок. Тот все же дотянулся до лужи вина и, пуская слюни, лизнул вожделенной жидкость. Перепрыгнув через стол, наклонилась к нему и впечатала в лоб истекающий кровью символ. Последние слова заклинания. Вспышка. Изо рта наставника выливается вино, а вместе с ним высыпается черный песок. Песка становится все больше. Больше. Целая горка образуется, но спустя пару мгновений песок впитывается в пол. Чувствую, как Куарт, дух с темной стороны, покидает наш мир, возвращаясь к себе. «Черный Куарт!» — воскликнул Дайер. «В наставника вселился черный Куарт!» — подхватила Наира. «Не вселился, я сам его впустил», — заметил наставник, поднимаясь с пола вытер с подбородка розоватую слюну, смешанную с вином. Причем проделал это с абсолютно невозмутимым видом. «Сами?» – изумился Тевран. «Но зачем?» Это была проверка. Наставник пожал плечами. «Обещанная подготовка к выпускному экзамену. Правда, я не рассчитывал, что Леста разберется так тихо, что вы ворветесь слишком поздно. Ваше участие тоже предполагалось но теперь придется придумывать для вас четверых что-нибудь другое. Короткая заминка и зловещая улыбка. Уже придумал. О, узнаю, узнаю эту улыбку. Никакого тебе дружелюбия. Вот, это точно наш наставник. Не сомневаюсь, пробормотал Тевран. Вот мне тоже интересно. шелях перевел на меня хмурый взгляд. «Леста, почему ты нас не позвала?» «Не было времени». Я пожала плечами. «Если б звала, Куарт бы догадался, что я его раскусила и собираюсь изгонять. А так изгнала без лишних проблем. Он даже понять толком ничего не успел. Все о вине грезил». «М-да», — хмыкнул наставник. Впрочем, пятна с его одежды исчезали прямо на глазах. Вернув себе приличный облик, наставник взглянул на меня. «Ладно, Леста, сегодня ты проверку прошла». «А что насчет выпускного испытания?» «А что насчет него?» «Кажется, кто-то тут говорил о том, что я могу быть свободна». Я лукаво улыбнулась, больше дразня, чем надеясь на поблажку. «Мало того, что наставник не позволит отлынивать, так еще и сама не хочу отказываться от очередного веселья». И пусть драконы со своими убитыми подождут. Да, можешь быть свободна, если не хочешь получить официальный документ. Я улыбнулась еще шире. У кварта не было шанса. Слишком много питет перед власть имущими. Жалкий трус Фыркнул наставник. Связываться с тобой не захотел. Решил тебя по-быстрому выпроводить и уже после этого взяться за разрушение и убийство. «Надо было кровавого Эрта вызывать», – ставил Тевран. «Вот кто бы даже на нашу лесту попёрл». «О, а может, вы нам кровавого Эрта вызовите? «Ну, в качестве подготовки к экзамену». «Нет уж, больше своё тело уступать всяким тварям не собираюсь. Не так уж это весело оказалось. Всё». Валите из моего кабинета. Завтра устрою вам испытания. А мне?» Уточнила на всякий случай. «А ты тоже будешь тренироваться, но отдельно, чтобы все испытания не испортила. Все, брысь!» Гартнул наставник. Больше его терпения испытывать не стали и поспешили на выход. «Жаль, что нас не позвала!» Вздохнула Наира. «Лучше бы мы вместе с этим духом...» С темной стороны разделались, чем завтра наставник придумает нечто похуже. «Похуже. Однозначно», – заверил Тевран. «О да, мы слишком хорошо знали наставника, чтобы в этом усомниться. Кстати, шелях спохватилась я и выудила из кармана собственноручно выбитый у Шайла зуб «Ну, то есть заклинанием моим выбитый». «Это то, что я думаю?» У друга загорелись глаза. «Зуб дракона!» «Да, правда, в человеческом облике, как ты заметил. Пойдет?» «Да! Отлично! Это замечательно! Спасибо, Леста!» В радостном порыве Шелих обнял меня и чуть ли не запрыгал от избытка эмоций, когда я дала ему зуб. «Ну а что? Мне не жалко». Сама никаких зелий с драконьями зубами варить не собиралась, а другу пригодится. После тренировки, оказавшейся подготовительным испытанием, отправилась в императорский архив и засела за изучение документов. Тех самых, на которых, по идее, прав у меня пока не было. Но главное, что заклинание удалось взломать и при этом ни разу не умерев. Окинула взглядом зал, заметила в углах притаившиеся тени. Тражат. Молодцы. Ну что же. Придется просмотреть всю эту кипу. А потом следующую. И еще одну. И еще. Пока не узнаю, наконец, в какой семье мог родиться полукровка. Последующую пару часов я просматривала свитки с копиями из семейных архивов. Но, увы, ничего найти не смогла. Ни единого намека. Чтобы заподозрить в ком-нибудь родство с драконами. Келетики из шкафов, конечно, временами интересные вываливались но в пределах нормы. Демоны, демоны кругом. Хоть бы где всплыл драконий хвост. С раздражением, развернув очередной свиток, скользнула глазами по строчкам. И кое за что все же зацепилось. Вчиталось уже внимательней. Так, а это на самом деле любопытно. Около 400 лет назад в семье Рианиш появился второй ребенок. Некий Тальхор. В детстве он часами мог смотреть в одну точку и не обращать внимания на происходящее вокруг. Сидел, глядя в стену, и беззвучно шевелил губами. Впоследствии очень успешно осваивал магию. Что интересно, в отличие от большинства демонов, управлял он не нежитью, хотя тоже мог, но не увлекался. Гораздо лучше ему удавалось управление теневыми духами и еще несколькими видами существ. Пробежавшись взглядом по наречению этих самых существ, улыбнулась. Ну, конечно, их объединяет одно. Они – тени. Не как у драконов, и не самые обыкновенные. А сотканные из тьмы – бестелесные существа, призванные в наш мир с темной стороны. Хорошие слуги, мы с отцом таких тоже используем. Парочка, вот даже имперский архив по моему приказу теперь сторожит. Однако, все же любопытно. Тальхор управлялся с ними виртуозно. Особенно это любопытно, учитывая, что ищем мы как раз такого, кто владеет магией теней. Но ну и, наконец, ходили слухи, будто Тальхор не родной, а приемный ребенок в семье. Что если он не совсем приемный, но один из его родителей был драконом? Тогда он именно тот, кого мы ищем. Оживившись, изучила все материалы, связанные с Тальхором Риениш. Материалов оказалось немного. Похоже, семья строго хранила свои тайны. На их месте мы бы тоже не стали афишировать, что один из членов нашей семьи полукровка, да еще и от драконов. Вот с вампирами демоны часто роднились, даже с оборотнями иногда, и с людьми. Но драконы... Нет, драконы следили за чистотой своей крови. С людьми, правда, иногда случалось общее потомство. Люди они такие, слабые, сдохнут легко, но много плодятся. И породниться успели со всеми расами нашего мира. А вот ребенок дракона и демона – это нечто необычное, неизученное. При встрече с ним нужно быть очень осторожным. Неизвестно, что от него можно ожидать. А судя по тому, что уже успели выяснить о нем, этот Тальхор крайне опасен даже для опытного дракона-воина, коим был убитый Штер. Кое-что в архиве все же удалось откопать. Несколько мест, где мог бы скрываться Тальхор. Вот и проверим прямо сейчас. По пути заскочила к себе в комнату, взяла все необходимое для защиты и только после этого создала портал к первому замку, которым мог скрываться Тальхор. Портал, как ни странно, открывался неохотно, будто что-то давило на него снаружи, не пускало. Но я справилась. Шагнула на пожухлую траву с другой стороны. Хм, пожухлая трава среди лета? Такое может быть, если вокруг велика концентрация не столько темной магии, сколько смертоносной темной магии. Мне здесь не нравится. Пробормотала Саира, принюхиваясь. Еще бы. Да здесь такая концентрация магической энергии, что с ног валит. Все пространство пропитывает нечто темное смертоносное от чего засохла трава и вокруг царит абсолютная тишина давящая на уши напряженно осмотрелась портал вывел на равнину с сухой болезненно желтоватой травой а впереди высился замок небольшой из темного камня на вид ничем не примечательный, даже скромный для владения такого богатого и знатного рода как реенеж Но магическая энергия, разлитая в пространстве, вызывала странные, неприятные ощущения. Похоже, совсем недавно здесь творилась сильная магия, причем весьма грязная и неправильная. Все к одному. Помнится, драконы ужаснулись, когда поняли, что сотворили со Штером. Возможно, именно здесь что-то сделали с украденной тенью убитого. Здесь. Здесь страшно. Здесь смерть прошептала Саира. «Кого-то убили?» «Не та смерть. Другая. Как будто тень страдала». «Точно. Оно. Повезло же найти убежище убийцы в первом же замке. Одна я туда, конечно, не полезу. Если он дракона прикончил, чтобы тень украсть, то мало ли что он может сотворить с Саирой». Вряд ли защита на ней достаточно сильна, по крайней мере, чтобы мы могли противостоять тому, кто владеет магией теней. Не будь со мной, Саир, рискнула бы. А так, пожалуй, не стоит. Нужно вызвать подкрепление». Попытавшись создать заклинание связи, неприятно удивилась. Оказалось, что концентрация магии вокруг настолько велика, что блокирует возможность отправить сигнал за пределы накрытого темной энергии пространства. «Интересно». Очень интересно, что здесь такое сотворили, если даже простенький вызов не работает? Возвращаться порталом или пешком идти неизвестно сколько, чтобы выбраться из этакого купола. Лень, да и времени жалко. Но ничего, поступим немного иначе. Помнится, наставник рассказывал, что родственные узы между демонами очень сильны. А значит, при создании заклинания вызова нужно обратиться именно к ним. Есть. Получилось. «Леста?» — отозвался отец. «Ты меня слышишь?» «Плохо. Ты где это? Очередную аномальную зону откопала?» «Можно сказать и так. Возможно, это место станет аномальной зоной после того, какая магия здесь творилась». «Что? Леста, ты где?» Отец всерьез обеспокоился. «Возле одного из замков рода Рениш». «Здесь действительно творилось что-то страшное и, похоже, запретное. Вполне вероятно, именно Тальхор Ренеш убил Штера. Одна туда соваться не хочу, нужно подкрепление». «Убийца и похититель тени», — задумчиво произнес отец. «Пожалуй, захвачу с собой драконов. Главное, чтобы все ящеры там не полегли, а то на самом деле будет дипломатический скандал». «Или война», — предложила я. Честно говоря, видеть драконов совсем не хотелось, но, боюсь, их помощь на самом деле пригодится. На данный момент они единственные среди нас, кто по-настоящему разбирается в магии теней. Пожалуй, даже лучше верховных демонов, которых звать уж точно не стоит, если мы не хотим, чтобы те выставили нас перед драконами не в лучшем свете. «Или война», — согласился отец. «Но без драконов не обойтись и лес -то. Он замялся. Может, тебе не стоит ходить в этот замок? Я в состоянии себе позаботиться. Но я так понимаю, ты еще не вполне овладела умением защищать тень. Прикроюсь дракона Хотела добавить что с андаром, но решила не уточнять. Отец не поймет. Или как раз таки поймет все очень даже верно. Хорошо. Жди. Я сейчас. Через пять минут перед замком образовалась целая толпа. Отец, Сандар, Ташель, десяток низших демонов из боевого отряда и несколько слуг, призванных с темной стороны. Те прятались в тенях и на глаза не попадались. Но я ощущала присутствие их всех. Призвал отец, а родовая магия у демонов очень сильна. При виде всей этой толпы я поняла одно. Веселье отменяется. Чтобы не ждало нас в замке, при такой толпе вряд ли удастся поучаствовать в чем-нибудь интересном. Да они затопчут похитителя тени и не заметят. Дальше пройдут. Леста, может быть...» Предложил отец тихо, но я перебила, мотнув головой. «Нет, я с вами...» И не удержалась. «Да ты посмотри на них! Несчастный убийца при всем желании до меня не доберется!» «Это хорошо!» Отец был собран и к шуткам не расположен. «Делать нечего!» замку двинулись в ужасающем составе. Низшие демоны, высокие, под два с половиной метра, широкоплечие и рогатые, двигались бесшумно и ловко. Но все равно в их компании создавалось впечатление, будто грохочем на всю округу. Операция по захвату преступника называется. Даже смешно. Куда как проще было отправиться одной и по-тихому прирезать убийцу, приволочь его труп в замок, а там уже пусть оживает за решеткой. Но Саира Увы, рисковать я не могла. На пути к замку препятствий не встретилось, и на входе тоже. Я внимательно присматривалась к переплетениям защитных заклинаний на стенах и дверях, но все они были неактивны, а по большей части разорваны. Похоже, это последствия творившейся здесь магии. Она пропитывала воздух, затрудняя дыхание и словно пеплом оседала на волосах. Темные узкие коридоры встретили нас еще более концентрированной магической энергией. С каждым шагом напряжение росло. Что-то давило, угнетало. Сыроватый тяжелый воздух застревал в горле и не желал проталкиваться дальше. Кожу покалывало от обилия магии. Сколько не прислушивалась к ощущениям, не могла распознать, что именно здесь происходит и после каких заклинаний осталась подобная магическая энергия. Но привкус чего-то грязного и вязкого, даже мне, привычной к разной магии, казался слишком неприятно. Замок выглядел заброшенным. Еще яркая, темными облаками стоящая в воздухе магия свидетельствовала, что ритуал проводился недавно. Однако после этого ритуала хозяин, похоже, покинул владение. Ни слуг, ни призрачных надзирателей, ни охраны, никого не осталось. Только пустота и огромное количество остаточной магической энергии. Мы шли, ориентируясь на свои ощущения. Пересекли коридор на первом этаже, спустились в подвал. Концентрация магии постепенно усиливалась, указывая нужное направление, то место, где проводился ритуал. Наконец мы встали перед высокими двусорчатыми дверьми, обитыми металлом и вкраплениями блокирующего магию материала. Ничего себе! Если даже сквозь этот материал просочилось такое обилие магии, страшно представить, что находится внутри. А находиться там может на самом деле что угодно. Черная дыра, пробоина, ведущая на темную сторону, источающая чудовищ арка. Да что угодно! Слишком много магии, неправильной и вызывающей отвращение. Хочется поморщиться, скривиться стереть с лица этот затхлый осадок. Но приходится сдерживать себя. Ни перед слогами, ни перед драконами не стоит показывать слабость. «Леста, отойди!» – шепнул отец. «Волнуется за меня и за тень, ставшую слабым местом перед тем, за кем мы охотимся. Но его здесь нет. Уверенно, замок он уже успел покинуть. Скорее всего, сразу после того, как провел ритуал. Скрывал дверь именно отец, хотя остальные подстраховывали его. Драконы не остались в стороне, пролезли в первые ряды. Низшие демоны приготовились в случае чего атаковать противника. Бестелесные слуги тоже поближе подобрались. А на шее отца заметила амулет с заключенным в него крахшем. Хорошо подготовились. А дверь? Дверь, в общем, оказалась не заперта. От простого толчка створки отворились. В лицо дыхнуло зловонным холодком. Ощущение вязкости, словно мы плюхнулись в кисель и теперь пытаемся в нем плыть, усилилось. Но в целом ничего страшного не произошло. Никто на нас не бросился, не попытался убить. Осторожно, внимательно осматриваясь по сторонам, вошли в ритуальный зал. Черные стены, покрытые копотью, будто после пожара. На полу разводы, некогда бывшие магическими символами. Огромная концентрация темной энергии и больше ничего. Ни монстров, ни пробоин за грань мира. Ничего. «Расследоточьтесь по периметру зала, но ничего не трогайте», – скомандовал отец низшим демоном. Те бесшумно выполнили приказ. Затем двинулись мы. Драконы поспешили к остаткам символов на полу. Мы с отцом тоже. Пожилу распознать эти символы – единственный способ понять, что на самом деле здесь произошло. Ташель наклонился, всматриваясь в линии, что остались от ритуального рисунка. Сандар со странным выражением лица застыл на границе этих символов. Я подошла поближе. Присела на корточки, чтобы удобнее было рассматривать. Покрытые копотью, почти полностью стертые, и непонятно, что за закорючки вообще. Кажется, никогда таких не видела. Или все же где-то видела задумалась, напряженно всматриваясь в отдаленно знакомые одновременно с тем чужие линии. Уловила ощущение зябкой дрожи. «Это Саира», поделилась впечатлениями. «Давай уйдем отсюда». «Подожди, нужно ведь понять, хотя бы попытаться разобраться». «От непонятного осадка, похожего на копоть, просто так пол не очистить. Вот уж чего не следует здесь делать, так это применять постороннюю магию». Не берусь предсказать, что в таком случае может произойти. И хорошо, если просто рванет и весь замок снесет. При таком хотя бы можно выжить, выставив щиты. А если что-нибудь похлеще? Нет уж, рисковать не будем. По крайней мере, пока. Магический слепок тоже не сделаешь. Придется, наверное, зарисовывать вручную. Здесь страшно. Здесь творилось ужасно Здесь. Здесь. «Здесь сшивали тени», — произнёс Сандар. «Здесь сшивали тени», — одновременно с ним полушёпотом воскликнула Саира. Но Саиру слышала только я, поэтому все повернулись к Сандару. «Это Дэш. Его тень тебе сказала?» — спросила у Саиры мысленно. «Нет, Леста, давай уйдём отсюда, пожалуйста!» Чуть ли не плача, взмолилась Саира. Эмоции тени ударили по мне, оглушили. «Как же перепугалась!» «Что ты имеешь в виду?» Спросил Таши. «Здесь был проведен ритуал, во время которого сшили две тени», пояснил Сандар бесцветным голосом. «Кто-то сшил свою тень с тенью Штера». «А душа?» «Не знаю. Что стало с душой, я не знаю». «Уйдем! Давай уйдем отсюда!» содрогаясь уже в самых настоящих рыданиях, молила Саира. Давление ее эмоций, давление остаточной магии сжимало голову безжалостными тисками. Тупая боль начала биться в виски. «Проклятие, я так долго и в самом деле не выдержу». «Вы знаете, что с этим делать?» спросил отец. «Нет». Ташель покачал головой. «Впервые видим такое». «Оставлять это тоже так просто нельзя». Хватит нам аномальных зон в империи. Леста, что скажешь? Уйдем! Уйдем!» Повторяла Саира. «Предлагаю подождать. Я пожала плечами, старательно сохраняя спокойствие. Оставь охрану. Не думаю, что убийца вернется сюда после того, как нагадил. Ему и самому вряд ли нравится то, что здесь осталось на энергетическом плане». «Подождать», — повторил отец. «Пожалуй, ты права. Стоит понаблюдать, будет концентрация магии спадать или, наоборот, собираться здесь, притягивая с окружающей территории еще больше темной энергии. Да, если будет постепенно убывать, нужно ей немного в этом помочь. Если пребывать, заблокировать. А сейчас, извини, мне нужно идти. Поймала на себе пристальный взгляд Сандара и слегка удивленная Ташеля. Ну да, не ожидали они, что сбегу из такого любопытного, по сути, места. Но вряд ли в ближайшее время здесь произойдет что-то интересное. А оставаться здесь под вой Саиры? Проклятие, да я сейчас сама завою. Прочь, скорее прочь из зала. А там порталы куда-нибудь подальше, чтобы развеяться. Пожалуй, чистые источники в горах подойдут. Помогут смыть себя эту вязкую угнетающую магию.